Глупый купец В одной деревне жил скупой и глупый купец. Вот в той самой деревне жил и молец Иван. Один раз Иван взял санки и поехал под гору. А купец стоял под горой и видел, как Иван с горы и шипк летит. Пришел купец к Ивану и говорит, — Иван, продай мне эти санки, я тебе уплачу, сколько ты хочешь. А Иван и продал санки. Пришел купец к своим друзьям и хвалится. На что мне кобылку кормить, если санки сам едут быстрее, чем лошадь? А соседи только смеются. Продал он лошадь, и на другое утро наложил в санки товары и едет на базар. А санки стоят и не с места. Сколько ни кричал купец, санки все равно стоят и не едут. Рано утром побег он к Ивану и говорит матери, — А где Иван? — Дома, — ответила мать. А за ночь Иван сделал птичку и клетку. Пришел купец к Ивану и увидел птичку. Сначала он Иван хотел ругать, но как только увидел птичку и говорит, — Продай мне птичку и клетку, я тебе оплачу, сколько тебе надо. Вот Иван и продал купцу птичку и клетку. Пришел купец к соседям и хвастается, — А я купил птичку. Она будет товары продавать и в клетку деньги собирать. А соседи смеются и говорят, «Осанки ехали, так и птичка будет тебе продавать товары и в клетку деньги собирать». Наутро купец поехал на базар, приехал на базар, разложил товары и говорит птичке, «А ты, птичка, продавай товары и в клетку деньги собирай». И сам ушел по делам. Вернулся он и видит ни денег, ни товару, и начал он птичку ругать, а вокруг все смеются. Вернулся купец домой, а на утро побежал к Ивану, хотел его ругать, а Иван взял, посыпал около кобылки золота и сам собирает. Пришел купец к Ивану и спрашивает, где Иван? В сарае. Пошел купец в сарае и видит. Собирает Иван золото, и спрашивает купец Ивана, что ты делаешь? Да вот моя кобылка золото наклала, так я и собираю. Ой, Иван, продай мне кобылку, я тебе уплачу сколько хочешь, и продал Иван ему кобылку. Привел купец домой кобылку и говорит соседям А я купил кобылку, которая золотом кладет. А соседи смеются. И говорят, осанки бежали, а птичка товары продавала, так кобылка тебе наложит. А купец закрыл кобылку, дал ей сено и три дня дожидает. На третий день открыл он сарай и видит, кобылка сдохла. Рано утром побежал он к Ивану и спрашивает, а где Иван? А мать Ивана и плачет. А Иван договорился с матерью, что она стукнет его деревянным молоточком, и он встанет с мертвых. «Умер!» — говорит. Тогда она подошла к Ивану и стукнула три раза молотком, и воскрес Иван. Удивился купец и говорит, — Продай мне молоточек, Иван, сколько хочешь, уплачу. И продал Иван молоточек и уехал в другой город. А купец пришел домой и вывеску вывесил, что он мертвых поднимает. Как раз в то время умерла царевна. Послал царь послов и велел привести купца. Взял он молоток и пошел к царю лечить царевну. Вот пришел он к царю и говорит, — Оставьте меня одного с царевной. Оставили его одного с царевной. Раз стукнул он царевну по голове, другой третий она все не встает купца уж хотели казнить что он обманщик но он еле еле отпросился бояри его чуть не убили приехал купец домой и побежал к ивану спрашивает а где иван он уехал говорит мать все соседи смеялись что иван обманул купца